Исследования в области теории управления, культуры управления, интенсивно развивающиеся в последнее время, свидетельствуют, что в дилемме науки управления и искусства управления доля искусства на современном этапе возрастает. Специалисты сферы организации и управления отмечают тенденцию резкого увеличения числа уникальных, неповторимых, слабо структурируемых и формализуемых ситуаций, усложнение проблем выбора решений в таких ситуациях. Рост и динамизм окружающей среды, усиление взаимозависимости различных решений и их последствий, умножение числа альтернативных вариантов выбора, причем эта тенденция, как предполагается, будет прогрессировать и далее. Исследователи в области психологии и физиологии подтверждают, дискурсивное мышление поставляет материал для принятия решения, предлагает сознанию реестр формализующих доказательств. но окончательное решение принимается на уровне интуиции и формализовано быть не может. Такое решение принимается человеком на уровне сверхсознания, в высшем уровне человеческой психики, содержащем нечто именно сверх, то есть нечто большее, чем сфера собственного сознания. Это сверх есть принципиально новая информация, непосредственно не вытекающая из ранее накопленных впечатлений. Следовательно, можно сделать вполне логичный вывод о том, что только соображениями конкретной социальной реальности современный политик уже не может полностью удовлетвориться. Словно продолжая эту мысль, французский исследователь Мишель Мафисали прямо заявляет о том, что приступить к изучению чудесного в современном мире можно лишь в том случае, если принять за отправную точку «божественное социальное», термин, которым Дюрк Гейм обозначал связующую силу, лежащую в основе общества или ассоциации людей. Слово миф, продолжая мысли Соли, также могло бы быть использовано в том смысле, в каком оно употребляется для обозначения того, что объединяет нас с каким-либо сообществом. Немецкий исследователь Блох приводит к следующим не совсем привычным выводам по поводу окружающей нас реальности. Ясно, что сама реальность является неокончательной, что на её границе расположено то, что наступает и вырывается за её пределы. Человек нашего времени хорошо ощущает пограничность своего существования за пределами контекста ожиданий, поддавленных уже ставшей действительностью. Он больше не видит вокруг себя якобы завершённые факты и вовсе не считает их единственной реальностью. В этой реальности, пугающе вошло фашистское ничто, но ещё реальнее, понимаемый как окончательно завершённый и достижимый в срок социализм. Возникло понятие иное, чем узкое и застывшее понятие реальности, соjours шелся во второй половине XIX века иное, чем чуждый процессуальный позитивизм. Итак, согласно всем этим весьма авторитетным мнениям, казавшимся столь непогрешимым социумом, на самом деле давно уже успел превратиться в нашем собственном сознании в некое божественное социальное. Естественно, что после двух мировых войн, после обострившейся экологической проблемы, кризиса коммунизма, И других утопических социальных систем у человечества утратилась вера а в абсолютную истину, б в историческую закономерность, в в абсолютную силу науки. Философия разума в виде традиций Просвещения, учения Гегеля, а затем научного позитивизма середины XIX и самого начала XX века уступила место философии экзистенциализма. А вера в абсолютную истину или в гегелевскую идею Сменилось простым утверждением Артега и Гассета: есть я и мои обстоятельства. След за отходом от идеи о существовании абсолютной истины рухнул и другой постулат будто исторический процесс имеет свои строгие закономерности, которыми вполне можно управлять, подводя общество к определённому утопическому идеалу, как воплощению в социуме идеала Гегелевского. И тогда наряду с историческим мышлением появилось или вновь начало возрождаться мышление мифологическое. Вновь вспомнили о книге Вико «Основание новой науки об общей природе наций». Об идее цикличности развития цивилизации именно эти мысли оказали огромное влияние на учения Ницше и прежде всего Шпенглера «Закат Европы». Но не надо забывать, что учение о круговороте или цикличности развития цивилизации является ничем иным, как попыткой логически оправдать Одна из древнейших мифологему о мировом ходе. Эта мифологема известна с древнейших времён. Ещё у индусов она воплотилась в концепции Тримурти, получило идея мирового года своё развитие и у древних греков. Современные исторические науки идею цикличности продолжили Т.Н. Би и Шерден, Вернадский и Гумилёв. В связи же с экологическими проблемами Общий кризис веры привел к тому, что учёные постепенно начали отказываться от своего недавнего позитивистского основанизма, от стратегии описательства, механической схематизации и моделирования, и вдруг вспомнили о мифе. Началось это с Фрейда и Юнга, у которых миф занял приоритетное место в вопросах человеческой психологии и подсознания. Далее или одновременно с этим миф перешёл в область физики малых величин и в тезис о закономерной неопределённости. выданытые в 30-х годах Нильсом Бором. Оппергеймер, один из создателей атомной бомбы, напрямую заявил о необходимости по-иному взглянуть на мифологическую концепцию зарождения вселенной. Хокинг в своей книге От большого взрыва до чёрных дыр: краткая история времени, используя последние данные науки, высказал смелое предположение о том, что наша вселенная, как и само время, были сотворены. Иными словами, было время, когда времени не было. Лайн подорвал в свою очередь незабвенную веру в абсолютную точность математики как науки. Математика утрата определённости. Скорее всего, именно эти черты и характеризуют особенности менталитета современного человека Запада, что в свою очередь и стало причиной огромной популярности так называемого мифологического направления в современной литературе и в частности жанра фэнтези. Это мифологическое направление берёт свои корни ещё в творчестве Манна когда в конкретных явлениях реальной жизни немецкий автор видел проявление неких сверхсил, решивших как из греческой мифологии, мифологии варварских народов, так и мифологии иудейской. Смерть в Венеции, Волшебная гора, Иосиф и его братья. Параллельно с маном в литературе модернизма миф также начинает играть ведущую роль и жизнь простого дублинского обывателя чудесным образом превращается в скитания гомеровского героя. Джойс У Лисс на американской почве также начинает создаваться свой миф. Прежде всего, он связан с рождением нации, с идеей покорения дикого запада, что в дальнейшем ляжет в основу ихнапотовской саги Фолкнера. В Англии миф о творчестве найдёт своё яркое проявление в творчестве Толкина, который станет одним из родоначальников жанра фэнтези, получившим столь широкую популярность как в литературе, так и в кино. что и позволило фильму Лукаса «Звездные войны» буквально ворваться в самый центр мировой политики 80-х. Судя по всему, чтобы продолжить нашу апологию жанра фэнтези, равно как и всей массовой билетристики, нам следует на данном этапе обратиться к основным положениям теории метафоры и особенностям утопического мышления, что в свою очередь должно подвергнуть серьезному сомнению всякие утверждения по поводу художественной несостоятельности популярных жанров современной литературы. Тот же Блох, подвергнув вполне резонному сомнению всякую социальную детерминированность в современных представлениях о жизни общества, таким образом определил глобальную роль искусства. Вопрос об истине искусства превращается в философский вопрос об отражении мира в прекрасной иллюзорности, о степени ее реальности вводнить не однослойной реальности мира, о месте ее объект коррелята. Блох утверждает далее, что современное искусство сплошь утопично, Вот это и как определённость объекта и степень бытия реально возможного становится в баллистательном феномене искусства, особенно содержательной проблемой утверждения. Но именно об утверждении в форме благовестия и особой космической радости и говорил Толкин. И тогда получается, что жанр фэнтези напрямую связан с такой древней художественной традицией, как утопическое мышление. Однако саму утопию можно в целом рассматривать как своеобразную художественную метафору тому обществу, в котором и живет тот или иной художник, создающий не реальные, а утопические волшебные сказки. Как пишет Гудман в «Языках искусства», все символические системы детонативны в том смысле, что они создают и воссоздают реальность. Поставить вопрос о референциальной значимости поэтического языка означает попытаться показать, как символические системы реорганизуют мир в терминах действий, и действия в терминах мира. В этом отношении теория метафоры стремится к слиянию с теорией моделей, а именно моделированием занимается утопия настолько, что метафору можно считать моделью изменения нашего способа смотреть на вещи, способа восприятия мира. Так суть метафорического мышления равна как и метафорического языка по полю рекиру является познание или референция, направленная на раскрытие, выявление глубинной структуры реальности, которая определяется как реальность второго порядка, упраздняющая обыденную референцию, присущую описательному языку. Именно в вымысли, пишет Рикер, отсутствие, свойственное при остановке того, что мы называем реальностью в обыденном языке, конкретно соединяется и сливается с позитивным прозрением потенциальных возможностей нашего бытия в мире который наше ежедневное общение с объектами нашей действительности имеет тенденцию скрывать. Получается так, что именно фэнтези, как жанр наиболее отстранённый и удалённый от обыденной реальности, силой своей метафоричности и утопической тенденции, при взвом как никакой другой жанр современной литературы раскрывать глубинные структуры реальности на мифологической основе. Именно миф как наиболее яркое проявление метафорического и утопического мышления, или лежит в основе жанра фэнтези. Строгое следование канонам той или иной древней мифологической системы или создание автором своего собственного мифа определяет саму структуру этого жанра. Наиболее излюбленными мифами в современной интерпретации станут а. кельтские, германско-скандинавские сказания, творчество Толкина, Толстого, трилогия Возвращение короля. б. греко-римская мифология. Творчество Вульфа и его роман «Воин в тумане». В. Мифы о короле Артуре. Стюарт Уайт. Г. Египетская мифология. Железный. Д. Мифология Древнего Китая. Легуин. Е. Авторские мифологические системы. Ли. Феминизм как современное мифологическое мышление. Эрберт Дональдсон. Создание экологического мифа. Германо-скандинавская мифология как одна из основ современного жанра фэнтези. Для большинства англоязычных авторов, работающих в жанре фэнтези, именно эта мифологическая модель мира оказалась наиболее привлекательной. Скорее всего, здесь заявляют о себе знать англосаксонские корни. Из истории нам известно, что именно эти древнегерманские племена, смешавшись с кельтами, а затем и с норманнами, определили костяк будущей английской нации. И в этом смысле обращение к своим корням, к своим истокам кажется вполне оправданным явлением для писателя XX века, разочаровавшегося в объективной истины Гегеля, в идее закономерности исторического процесса и во всесильной роли науки. Песни о богах и героях, условно объединенные названием «Старшая Эдда», сохранились в рукописи, которая датируется второй половиной XIII века. Неизвестно, была ли это рукопись первой, либо у нее были какие-то предшественники. Неизвестна и история самих песен. Диапазон в датировке нередко достигает нескольких столетий. Типологические сопоставления старшей Edda с другими памятниками эпоса также заставляют отнести её генезис к весьма отдалённым временам, во многих случаях к более ранним, чем начало заселения Исландии скандинавами в конце IX начале X века. Образ мира, выработанный мыслью народов Северной Европы, во многом зависел от образа их жизни. С катаводы, охотники, рыбаки и мореходы, в меньшей мере земледельцы, они жили в условиях суровой и слабо освоенной ими природы, которую их богатая фантазия легко населяла врождёнными силами. Центром их жизни обособленный сельский двор, соответственно, по мнению Гуревича, и всё мироздание моделировалось ими в виде системы усадеб. Подобно тому, как вокруг их усадеб простирались невозделанные пустоши и скалы, так и весь мир мыслился ими состоящим из редко противопоставленных друг другу сфер. Срединная усадьба Мидгард весь мир человеческий, окружённый миром чудовищ и великанов, постоянно угрожающих миру культуры. Этот мир хаоса именновали Утгардом, буквально то, что находится за оградой, вне пределов усадьбы. В состав Утгарда входила страна великанов, йотунов, страна elves, карликов. Над Мидгардом высился Асгард, твердыня богов, Асов Асгард соединялся с Мидгардом мостом, образованным радугой. В море плавал мировой змей, тело его опоясывало весь Мидгард. Нужно также сказать, что в мифологической топографии народов севера важное место занимал ясень Иггдрасиль, связывавший все миры, в том числе и нижний, царство мёртвых Хель. Рисующиеся в песнях о богах драматические ситуации обычно возникали в результате столкновений или соприкосновений В которые вступали в разные миры, противопоставленные один другому то по вертикали, то по горизонтали. Как Асгард представляет собой идеализированное жилище людей, так и боги скандинавов во многом подобны людям, обладая их качествами, включая и пороки. Боги отличаются от людей ловкостью, знаниями, в особенности владением магией, но они не всеведущие по своей природе и добывают знания у более древних родов великанов и карликов. Великаны главные враги богов, и с ними боги ведут непрекращающуюся войну. Глава и вождь богов Один. Он, как и другие асы, старается перехитрить великанов. Только бог Тор борется с ним с помощью своего молота Мьёльнира. Бог Тор, по-видимому, соответствует кельтскому громовержцу Таранису по своей основной функции, отражённой в имени. Донар, Тор типичный индоевропейский громовик. сопоставимый с индийским индрой. Установленный дюмизилем Франция трехчленной структуре социальных функций индоевропейских богов, Тивая Тиву сначала, по-видимому, осуществлял функцию духовной и юридической власти, а Донар – воинскую функцию, но затем Водан Один, который вначале был хтоническим демоном и покровителем воинских инициаций, стал высшим божеством и вытеснил функционально Тивасатиу Тюра. Борьба против великанов необходимое условие существования мироздания. Не видя её боги, великаны давно погубили бы и их самих, и род людской. В этом конфликте боги и люди оказываются союзниками. Богатора часто называли заступником людей. Один помогает им в мужественной войне, а мы забирают к себе павших героев. Он добыл мёд поэзии, принеся самого себя в жертву. Добыл руны, священные тайные знаки, при помощи которых можно творить всяческое колдовство. В пролициях Вильвы и Колдуни обещают Одину о приближающейся роковой схватке. Космическая катастрофа является результатом морального упадка, ибо Асы некогда нарушили данные ими обеты, и это ведёт к развязыванию в мире сил зла, с которыми уже невозможно совладать. Главное у скандинавов осознание общности судеб богов и людей в их конфликте с силами зла. Поэтому песни о богах и героях рисуют полную трагизма картину всеобщего мирового движения. на встречу неумолимой судьбе. В грядущей космической катастрофе боги и герои вместе со всем миром погибнут в борьбе с мировым волком. Воля к смерти и вызов судьбе являлись проявлением высшей добродетели у скандинавов и у древних германских племён. На первый взгляд, подобные мифологические представления древних скандинавских и германских племён, настолько удалены в прошлое, что обращение к этим сюжетам Могло представлять из себя лишь попытку кабинетного учёного воскресить прошлое, что называется наука ради науки. И действительно, первое произведение в жанре фэнтези профессора Оксфордского университета Сэтвоя Эндрюса Толкина, так или иначе нашл своего читателя, лишь явная ориентированность на детское чтение позволила невинной сказочке Хоббит или Туда и обратно появиться в печати непосредственно перед Второй мировой войной. Напомним, что профессиональные интересы Толкина-ученого были как раз сконцентрированы на англосаксонском эпосе, в частности, он занимался комментированием древнегерманской письменности и исследованием текста Беовульфа. Подлинная громкая слава пришла к английскому профессору лишь после войны, когда в 1954 году была опубликована вся эпопея «Властелин колец», и это совпадение вряд ли можно было бы назвать случайным. Дело в том, что у Толкина в этом смысле были свои предшественники это лорд Дансени и другой профессор-лингвист Эдисон. Оба этих автора ещё задолго до Толкина начали разрабатывать в литературе тему, близкую к германской мифологии, повновь образовавшимся жанре фэнтези. Так, фантазия и повесть о Дансени, оказавшие влияние на большинство авторов героического фэнтези, проявились уже в первом цикле, составившем сборник "Боги Пеганы". «The Gods of Pagana» 1905. Ориентируясь в основном на ирландский фольклор и романтические традиции от Морриса до Уильямса Итса и Оскара Уайльда, Донсине удалось создать свой особый мир, тем самым буквально открыв для последующих читателей еще неизведанный материк. Этот материк продолжал успешно обживаться и в последующих сборниках. «Время и боги», «Time and Gods» 1906, «Меч Уэллерана», «The Sword of Уэллеран», 1908 История спящего, The Dreamer's Tales, 1910 Книга удивительного, Хроника небольших приключений на краю света, The Book of Wonder, A Chronicle of Little Adventures at the Edge of the World, 1912 Рассказы о удивительном, Tales of Wonder, 1916 В родонсени принадлежат также романы, Хроника дона Родригеса, The Chronicles of Don Rodriguez, 1922 «Дочь короля эльфов», «The King of Elphons, Daughter 1924» и другие. Здесь следует сказать, что, будучи богатым аристократом, 18-й барон Дансенни, автор писал в свое удовольствие и успел опубликовать около 60 книг, причем многие из них он опубликовал за свой счет. Явно, что творчество Дансенни в самом начале 20 века оказалось несколько преждевременным и не нашло тогда широкого читательского спроса. Другой предшественник Толкина, Эдисон, будучи учёным-лингвистом и преподавая старонорвежский язык, также создал некий будущий прообраз Властелина колец. В 1922 году появился его первый роман Червь Урборос, The Worm Ouroboros, герой которого, англичанин Лессингом, таинственным образом переносится на Меркурий, внешкем представляющий собой подобие средневековья. а, по сути, платоновскую гармонию небесных сфер. Написанный на стилизованном староанглийском языке, роман этот продемонстрировал возможности лингвистики в конструировании фантастических миров. Саму же трилогию «Черфь Ураборос» в то время восприняли как нечто неестественное, нечто несоответствующее тогдашней литературной моде и вкусам. Например, Прескотт, признав это творение английского автора подлинным шедевром, в то же время и не мог не отметить преждевременность его появления. Об Эдисоне вновь вспомнили лишь в 50-х, когда на Англию и Америку буквально обрушилась популярность Толкина. Чем же объяснить, что именно после Второй мировой войны мифологические построения на основе древних германских мифов вдруг обрели такой необычный успех? Ответ, скорее всего, кроется в так называемых оккультных корнях нацизма, который сумел до основания потрясти весь мир в течение каких-то лет десяти. Выше уже было упомянуто – что воля к смерти и вызов судьбе для древних германцев являлись проявлением высшей добродетели. Фашистская же идеология как раз и пыталась воплотить древнее мифологическое представление в конкретные, так называемые социально-исторические формы. Осуществлялся иными словами мощный оккультный эксперимент в рамках гигантской нации с древнейшими мифологическими традициями. И осуществлялся он приблизительно так. Началось всё с розенкрейцеров. сообщества «Золотая заря», германского общества «Время», которые и привели впоследствии к группе «Фуле», где впоследствии проявятся Гауссгофер, Гесс и сам Гитлер. Это было хорошо организованное теософское общество. Именно теософия добавила к новоязыческой магии восточный аппарат и индуистскую терминологию, а вернее открыла люциферовской части Востока пути на Запад. Благодаря такому влиянию две теории начали процветать в Германии. теория религии нового мира и теория полой земли. Как раз эти теории нашли своё грандиозное воплощение с помощью обширного научно-политического аппарата фашистской Германии. Они должны были изгнать из Германии то, что мы считаем современной наукой. Они царили над многими умами. Более того, они определили известные военные решения Гитлера, влияли порой на ход войны или сомнительно содействовали конечной катастрофе. Увлечённый этими теориями, и в частности идеей жертвенного искупительного потопа, Гитлер захотел вовлечь в катастрофу весь германский народ. Мы не знаем, пишут французские исследователи Павиль и Бержье, почему эти теории, так громогласно объявленные, признанные десятками тысяч людей и крупными умами, теории, потребовавшие больших материальных и человеческих жертв, не были ещё изучены нами и даже остаются неизвестными нам. Две теории, о которых упоминалось выше, наиболее ярко воплотились в пророчествах некого Горбергера. Этот Горбергер считал, что ирские северные предки германцев обрели силу в снегу и в во льдах. Вот почему вера в мировой лёд естественное наследие нордического человека. Доктрина Горбергера черпает свою силу во всеохватывающем видении и эволюции космоса. Она объясняет образование солнечной системы, рождение земли, жизни и духа. Она описывает всё прошлое вселенной и возвещает её будущие превращения. Всё основано на идее вечной борьбы в бесконечных пространствах, борьбы между льдом и огнём и между силами отталкивания и притяжения. Эта борьба это меняющееся напряжение между противоположными принципами, это вечная война в небе, являющаяся законом планет. царит также на земле над живой материей и определяет историю человечества. Горбигер утверждал, что раскрыл самое отдалённое земного шара и его самое отдалённое будущее, что и позволило ему ввести самые фантастические понятия об эволюции живых существ. Горбигер не спроверк всего, что было принято обычно думать об истории цивилизации, о происхождении человека и общества. В этом смысле оккультный идеолог германского фашизма описывал не длительное восхождение, но целую серию взлетов и падений. Получалось так, что люди-боги, гиганты, сказочные цивилизации предшествовали нам сотни тысяч, а может быть и миллионы лет назад. Предполагалось, что арийская раса вновь сможет стать тем, чем были ее предки, пройдя через катаклизмы и необыкновенные мутации по ходу истории, развертывающиеся циклами на Земле и в космосе. И это возможно лишь потому, что они не могли бы сделать Что законы неба те же, что и законы земли, и вся вселенная принадлежит к одному и тому же движению. Она живой организм, и всё откликается во всём. Судьбы людей связаны с судьбами звёзд. Происходящее в космосе происходит и на земле, и наоборот. В глаза сразу бросается прямое сходство этой доктрины о магических взаимоотношениях человека и вселенной в фашистской Германии с древнейшими мифологическими концепциями цикличности времени. Например, идея мирового года, о которой уже шла речь выше. Подобное оккультное миропонимание, возведённое почти в ранг официальной политики Третьего рейха, стремилось всеми силами воскресить очень древние пророчества, мифы и легенды, древние тексты о сотворении, потопе, гигантах и богах. Как, каким образом стало возможно воскрешение древних мифологических концепций? Выше уже шла речь о кризисе позитивистского научного мышления XX века. Выяснилось, что простое накопление фактов и их систематизация на голой рациональной основе не может дать целостной картины мира. Человечество обрекло себя на бессмысленное блуждание в лабиринтах разума, чьим заложником должна была стать отныне каждая свободно мыслящая личность. Так учёные к времени появления фашистского оккультизма допускали, что наша вселенная действительно была создана взрывом 3 или 4 миллиарда лет назад. Но взрывом чего? Предполагалось, что весь космос содержался в одном атоме, как называемой нулевой точке создания. Этот атом взорвался и с тех пор непрерывно расщепляется. В нём содержалась вся материя и все силы, развернувшиеся к нашему времени. Однако, вызовая эту гипотезу, учёные не утверждали, что речь идёт об абсолютном начале Вселенной. Теоретики, утверждающие, что Вселенная расширяется, исходя из этого атома, оставляли в стороне проблему его происхождения. В общем, наука не высказывала на этот счет ничего более точного, чем великолепная индийская поэма. В промежутке между разрушением и созданием вишну Геша покоился в своем собственном веществе, сияющем спящей энергией среди зародышей будущих жизней. Такой мировоззренческий вакуум не мог долго оставаться незаполненным, и на смену неспособной дать ответы на важнейшие вопросы бытия науки пришел оккультизм и миф. который коснулся всех сторон жизни не только немцев, но и других народов мира. Скорее всего, именно поэтому уже после войны эпопея Толкина Властелин колец легла, можно сказать, на подготовленную почву и получила самый широкий резонанс, на что никак не могли рассчитывать ни Лорд Дансени, ни Эдисон. Примечателен также и тот факт, что первая реакция критики на вновь появившуюся книгу в 1954 году была следующей: Толкиновскую эпопею рассматривали как своеобразную сказочную аллегорию в причудливой форме, повествующую о недавних событиях Второй мировой войны. Почти в каждом повороте сюжета, почти в каждом описании битвы стремились найти ту или иную реальную параллель. Так владыка зла Саурон напрямую ассоциировался с Гитлером, а страна мрака Мордор воспринималась как сказочное воплощение фашистской Германии и так далее. Известно, что против такого прямого толкования своего произведения резко выступил сам автор. Он говорил о своей особой философии, о своём видении мира, о почти мессианской роли волшебной сказки с её важнейшей функцией эскапизма, с её стремлением через так называемую гиф катастрофу помочь людям за плотной завесой реальности увидеть подлинный божественный свет. В своей знаменитой лекции о волшебных сказках Толкин определил три основных функции данного жанра. Первое восстановление душевного равновесия. Второе бегство от действительности. Третье счастливый конец, который должен плодотворно воздействовать на человеческую душу и через ощущение чуда и красоты создавать в этой душе подлинное просветление. Относительно же происхождения мифа, как основы любой волшебной сказки или фэнтези, Толкин высказывал предположение о существовании некой прорелигии и проязыка. на подобие языка праиндоевропейского. И здесь английские писатели и учёные, словно продолжая концепцию своего предшественника Эдисона, говорят о языке как о основе любого мифатворчества. Так, в частности, он пишет: "Можно без сожаления отбросить точку зрения Макса Мюллера на мифологию как на болезнь языка. Мифология вовсе не болезнь, хотя как и всё человеческое, заболеть может. С таким же успехом можно сказать, что мышление болезнь сознания". Выле же кисти не звучало бы утверждение, что языки, особенно современные европейские языки, миф, которым поражена мифология, и всё же язык нельзя оставлять без внимания. Язык, как орудие мышления и миф, появились в нашем мире одновременно. Толкин здесь придерживается той мистико-религиозной концепции, которая нашла своё воплощение ещё в Евангелии от Иоанна. В начале было слово, и слово было Бог, и Бог был слово. Ориентация на греко-идею христианскую традицию и мифолога, продолжающего по-своему исследовать фольклор варварских народов раннего средневековья Северной Европы, придавала особый колорит всему повествованию Властелин колец. Так кто читал его произведения, хорошо помнит, что там ни разу не будет даже упомянуто имя Христа. Такие варварские названия, как Мордор, Эленор, Имена Роггорн, Гэндальф, Барамир и другие, словно самим звучанием своим утесляет всякие греко-иудейские корни, хотя с позиции той же религиозной мистики имя несёт в себе огромное значение и способно в буквальном смысле преобразовать весь окружающий мир. Об этом писал в своё время Павел Флорентийский, такой же концепции придерживался Лосев, представив в своей работе Философия имени энциклопедический обзор древних и современных авторов по этому поводу. Также тогда Толкину удаётся соединить чисто евангельское понимание еф Ев катастрофы со своими фантастическими германско-динавскими построениями. Скорее всего, не как. Дело в том, что обоняние варварского фольклора с идеей цикличности времени, вселенной категории добра и зла оказывается сильнее идеи христианского просветления души. А трагическое излучение книги оказывается созвучно с общей самоубийственной концепцией воли к смерти всей германо-скандинавской мифологии. «Властелин колец» в этом смысле напоминает некие «Сумерки богов». Значение Толкина для массового сознания Запада заключается в том, что вслед за конкретным историческим опытом он словно выпустил джина из бутылки и позволил увидеть еще столь недавно пугающее лицо германского фольклора «Толкина». привлекательных эстетических формах, подлинной вселенской трагедии. Идея мифологического самоубийства приобрела некую особую значимость как обретение возможного единственного выхода из ситуации полного разочарования в зверие и онтологического одиночества. И в этом смысле толкиновская эпопея напрямую перекликается с концепцией самоубийства французских экзистенциалистов Камю, Кирилов и с концепцией онтологического одиночества Джеймса Джойса. Для примера рассмотрим лишь одну новеллу ирландского прозаика, взятую из сборника «Дублинцы», где идея вселенского одиночества получила наибольшее воплощение в так называемых мифологических категориях. Речь пойдет о новелле «Прискорбное дело». Джойс, во многом как и Толкин, ориентируясь на язык, как на основу любого мифотворчества, создает свой причудливый мир, только условно облаченный в конкретной форме дублинского пейзажа. На самом же деле почти за каждой деталью городского пейзажа скрывается некая мифологическая основа, которая и придает всему повествованию статус крайней притчевой обобщенности. Так герой новеллы живет в Чебелезоде, живописном западном преграде Дублина.